Глава первая. Чёрный след. Солнце стояло в зените. Тысячи жёлтых глаз с чёрными зрачками, не мигая, следили за светилом. Крепкий мужчина в лёгкой рубашке то и дело закатывал сползающие рукава, в задумчивости разглядывал усеянное под солнечниками поле. Цветы расплывались в мареве, и казалось, что по полю растекается сливочное масло. Сухой воздух обжигал ноздри, пылала обгоревшая кожа на шее, словно ее намазали перцовой мазью. Еще немного и подует ветер, зашелестит сухими листьями. Не может он исчезнуть так надолго. Хватит ему носиться по снежным вершинам и выйти в ущельях. Хватит лепить пенных барашков из морских волн. Пора возвращаться из отпуска. «Илий!» — позвал мужчину высокий голос. На лбу выступило несколько капель пота. Илий провел рукой по лицу, повернулся на звук: "Надень кепку, Илий, а то рухнешь здесь и урожай будет тебе не нужен". На этот раз голос прозвучал ниже и грубее. Илий даже удивился, что спутал его с женским. Когда он обернулся, узнал Азима местного библиотекаря. После того, как Азиму перевалило за шестьдесят пять, он начал быстро набирать вес. У библиотекаря были грустные темные глаза, обвисшие щеки и нос, как у хищной птицы. Кудри, влажные от пота, выбивались из-под шляпы. Голос Азима часто давал петуха. Вот почему Ильей принял его за женский. Азим прислонил велосипед к круглому животу и дергал пуговицу на рубашке, с такой силой словно собирался ее оторвать. С детства не помню, чтобы в наших краях стояла такая жара. Или не был родом отсюда, с юга и поэтому отметил, что Азим сказал «в наших краях». Сюда или приехал с семьей всего лишь пять лет назад, или шесть. Он надел кепку, согнулся и потрогал пальцами землю. Она была сухой, как слоновья кожи, хотя сегодня или специально встал ни свет ни заря, чтобы хорошенько полить поле. Все-таки ему не везет. Всякий раз, когда он пытается жить как гражданский, а не как офицер, жизнь ставит ему палки в колеса. Наверное, нельзя просто взять и превратить руки военного хирурга в руки крестьянина. «В этом году я уже остался без кукурузы», — продолжил Азим и провел пальцем по пыльной велосипедной раме. «На зарплату библиотекаря здесь не проживешь, но картошка в порядке, и виноград, надеюсь, выживет». «Мы поделимся, если что», — тихо сказал Ильей. Азим усмехнулся. «У вас двое детей. Вы думаете, я не знаю, что такое дети?» Сам вырастил троих. Они по размеру как полчеловека, а едят вдвое больше. — Смотря, какие дети, — ответил Илья. Библиотекарь окинул собеседника коротким взглядом. — Вы совсем перестали заходить. Я, честно сказать, был рад, что у нас появился постоянный читатель. Хоть перекинешься парой слов с образованным человеком. Совсем нет времени. Вы же знаете, что такое дети. — Знаю, знаю. «Всем нам еще приходится заботиться об урожае. Но если время появится, то я уже приготовил вам подборку последних медицинских статей, и по сельскому хозяйству найдутся дельные книги». Азим часто задышал. Выглядел он, как фрукт, из которого медленно выдавливают сок. «Вам плохо?» — спросил Ильи. «Бывало и получше». Библиотекарь вытер лицо платком. «Вы почти не потеете, Ильи». «Наверное, ваши дальние предки из Африки?» Впервые за весь разговор доктор улыбнулся. «Мои предки с севера. Привычка. Знаете, сколько пота выходит, когда целые сутки оперируешь? У меня, наверное, пот закончился». Азима близал сухие губы. «А я так и не привык, хоть и живу в Адыгее с рождения. Давайте уйдем в тень. Это солнце меня убивает». «Но уйти в тень они не успели» там где проходила проселочная дорога далеко в воздухе повисла тонкая серая струйка дыма или потянул носом что то горит только пожара нам не хватало давайте я съезжу и посмотрю библиотекарь попытался сесть на велосипед но оступился и чуть не упал вы слишком устали не стоило вам выходить из дома в полдень дайте руку доктор проверил пульс — Тахикардия. Вы давно проверяли сердце? Зим кивнул. — Вы же знаете. У меня нет машины, а пока доедешь своим ходом до города... — Тогда поедем на моей. Я остановился вон за той изгородью. — А как же велосипед? — Спрячем его на время здесь. Вокруг все равно никого нет. Джип превратился в доменную печь. Пришлось ждать, пока горячий воздух покинет салон. Но, несмотря на все проволочки, они все равно быстрее добрались бы до очага пожара на машине, чем пешком или на велосипеде. Или включил кондиционер. «Дышите чаще и помассируйте вот здесь». Доктор показал Азиму болевую точку на руке. «В бардачке вода. Если бы у нас был лимон...» «Вода с лимоном помогает при сбое в сердечной мышце». «Не беспокойтесь. Мне уже лучше. От холодного воздуха мне гораздо лучше». Они поехали по дороге, поднимая облака пыли. Доктору казалось, что подсолнечники поворачивают вслед машине головки своих соцветий и следят за ними. Он тряхнул головой, отогнал на вождение. Струйка дыма стала тускнеть, а потом совсем исчезла. Или зрительно отметил место, где видел серое облачко и прибавил газу. Джип остановился на краю дороги. Доктор быстрым движением отстегнул ремень и вышел из автомобиля. — Я пойду с вами, — пропыхтел Азим. — Пожар одному не потушить. — Пожара уже нет, — ответил щурясь. Оставьте дверь открытой. Если будет нужно, я вас позову. Даже сквозь подошвы Илья ощущал, как раскалился дорожный песок. Он сместился на обочину и пошел по скошенной траве, внимательно разглядывая землю. Следов Гарри видно не было. Справа от него безмолвной шеренгой выстроились подсолнухи. У растения нет глаз. Почему же у него ощущение, что за ним наблюдают? Доктор оценил расстояние до пожарного водоема и, проходя мимо, набрал ведро воды. Или? снова услышал он высокий голос. И опять по ошибке решил, что это кричит женщина. Он обернулся и увидел библиотекаря, который стоял на обочине, указывая на землю рукой. Значит, Азим все-таки не послушал его и вылез из машины. Доктору потребовалось время, чтобы дойти до него с полным ведром воды. «Здесь! Возгорание началось отсюда! К счастью, до поля огонь не добрался! Чудеса!» Или разглядел черное пятно, распулшееся по соломенной щетке, которая осталась после недавней козьбы. Сухие травинки вокруг все еще тлели. Он медленно тонкой струйкой вылил воду по кайме черного пятна и только тогда заметил нечто странное что сохранил в памяти как образ, но о чем решил не говорить библиотекарю. Они сели в джип и, не торопясь, поехали назад. Теперь Ильи чувствовал, что жара мучает и его тоже. Они молчали, пока Азим не спросил. — Вы обратили внимание, какой формы было это пятно? — Обратил, — признался доктор. — Это, конечно, не тест роршиха с кляксами, но все-таки вас ничего не смутило? доктор кивнул. — И что же вы видели? — Азим облизал сухие губы. — Чей-то силуэт. Мужчины или женщины. Выжженный след по очертаниям, напоминающий человека в позе эмбриона. Азим вздохнул, откинулся на спинку кресла. — Точное описание. Спасибо. А то я думал, что мне голову напекло.